Глава 6 Следующие несколько дней Дитрих серьёзно задумался о том, стоит ли им с Меридией так быстро обзаводиться детьми. Потому что Арчата хоть и были в восторге от большого красивого дракона, но всё же и требовали от него соответствующей развлекательной программы. Первый раз Дитрих в ответ на чересчур назойливое внимание громко рыкнул. вида Инга и Арис даже не пошевелились. Они прекрасно знали, что Дитрих и пальцем не тронет их детей а им самим полезный урок. Иногда нужно уметь унять любопытство и проявить терпение, а то и по носу можно схлопотать. Впрочем, хватило этого ненадолго. Хитрые арчата немедленно окружили дракона и принялись гладить его, почесывать ему живот и основание у крыльев. И через полчаса очень четко угадав, когда настроение Дитриха снова достигнет безопасного градуса, снова стали требовать от него полета. «Ну, хорошо». Дракон Лукава посмотрел на них и сказал. «Но только есть одно важное условие». «Какое, какое?» – загомонили на все готовые арчата. «Летать будете по двое, мальчик и девочка», – коварно закончил Дитрих. Кая и Оси радостно захлопали в ладоши и тут же залезли на Дитриха. Драк и урхард тем временем, казалось, были готовы подраться из-за Герды. Сама же Герда, очень смутившаяся от такого резко повышенного внимания, застенчиво опустила голову и принялась катать ногой камушек. Эггард и Леомеджи уставились на свою мать с вселенским укором в глазах. «Ма, ну ты что, не могла нам сестру родить?» – хором спросили они. Веда от такого заявления выронила спицы. «Ну, если вы так хотите», – лукаво улыбаясь сказала она. «Я поговорю с папой». «Да, теперь-то зачем?» махнул рукой Эггарт. «Во-первых, не факт, что сестра будет, а во-вторых, вырасти она все равно не успеет». Дитрих сердито повернулся он к дракону. «Зачем такое глупое условие?» «А это, молодые люди, будет вам наукой», ехидно ответил Дитрих, «что не стоит в девчонок кидать палками и камнями и закосы больно дергать не надо, потому что и от них может быть польза». С этими словами дракон поднялся расправил крылья и резко слетел с места Ои и каяя восторженно испуганно завизжали но им ничего не угрожало Микаа очень тщательно учил дитриха тому как надо заботиться о седаках своим острым слухом дракон слышал все что тем временем творилось внизу эггардом было выдвинуто вполне справедливое предложение о том чтобы привести девчонок с соседних дворов звучало вполне разумно ибо условияие, «Мальчик и девочка» совсем не означало именно «брат и сестра». Однако Леомет при поддержке Урхарта яростно возражал против этой идеи. Им не хотелось делить своего дракона с кем-то еще. «Своего дракона?» – усмехнулся про себя Дитрих. «Надо же! Вот же маленькие собственники! Ничего, пусть выкручиваются. Будет им хороший урок социальной адаптации!» И в этот момент в радиус его зрения попали три арчанки, которые совсем еще недавно были девчонками и играли с ним. И тут в его голову полезли совсем уже не детские мысли. Не поэтому ли однажды людям удалось победить драконов и скинуть себя их правление? Не эльфам, ни гномам, ни оркам. Именно людям. Потому что раз и прошло поколение были собраны знания и передались следующему поколению. Не потому ли драконы проиграли, что пока один малыш вырастал до взрослого дракона, люди сменяли два, а то и три поколения. Они вырастали и учились в разы быстрее. Они досконально изучили своих медленно растущих, ленивых, вальяжных хозяев. Подробно изучили тактику выживания, которая, если на чистоту, составляла всего одно глобальное правило – не попадать под горячую лапу. И уже это правило разбивалось на пункты и подпункты. Так стоит ли удивляться тому, что история в конце концов сложилась именно так? Постепенно эти мысли стали сменяться каким-то наваждением, навязчивым видением. Дитриху казалось, что у него отняли свободу, и теперь у него есть хозяин, который всё решает за него, который имеет право накричать на него или даже ударить, просто потому, что у него плохое настроение, который имеет право надеть на него упряжь а о ужас, намордник, который может поставить на его шкуре клеймо, подтверждающее, что он всего лишь вещь и принадлежит своему хозяину, который по своему усмотрению мог запрещать и разрешать летать. Да разве он разрешит ему летать? Ведь дракон может сбежать. Нет, летать он будет только с хозяином на спине, и у хозяина обязательно будет хлыст или плетка, чтобы была возможность наказать за любое непослушание. И этот ужасный мираж оказался таким ярким и правдоподобным, что ему захотелось броситься в море. Пусть он погибнет сам, но ему не нужна такая жизнь и жестокий хозяин но так ушли не нужна. хозяин сегодня зажарил поросенка ему достанутся потроха и хозяин даже сказал что за хорошее поведение может перепасть и чего повкуснее слуги хозяина настелили в его ангаре свежий соломы а через три дня к хозяину прилетит дама верхом на красивой белой драконице. и если он останется у него ночевать то Он? Что? Что за глупости? Откуда вся эта чушь, да так подробно? «Дитрих, мы падаем!» – испуганно кричала Кая. Дракон очнулся и потряс головой, после чего вышел в потрясающее пике над самой землей, силой воли полностью подавив тягу для арчат, которые и так наверняка испугались сверхмеры. Впрочем, Осси, как и положено смелому брату, виду не подал и тут же принялся утешать сестру, что, мол, так и было задумано, и принялся восторгаться Дитрихом и его захватывающим полетом. Но Дитриху было совсем не до этого. Ему было плохо. От подробностей видения его проверал ужас, и кровь стыла в жилах. «Неужели и драконы когда-то жили в рабстве?» Может быть, все временное явление после восстания убийцы, которая просто нигде не засвидетельствовано. И если драконы лишали свободы целые поколения людей, то такой исход был справедлив. Дитрих не мог продолжать полет. Он с трудом приземлился, едва дождавшись, пока Кая и Оси соскользнут с него, тут же обернулся человеком и, пошатываясь, пошел в сторону. Леомед и Урхарт, совершившие вылазку в соседний двор и посулившие тамошним девчонкам полет на настоящем драконе, выкрали их и привели в гости. И сейчас они с обидой и непониманием смотрели на Дитриха, который стоял, прислонившись к вишневому дереву и глубоко дыша. «Дятенька, Дитрих, вам плохо?» – сочувственно спросила Кая. «Мы с братом были слишком тяжелые». «Извините, ребятишки, сегодня полетов больше не будет». Ласково, но вместе с тем твёрдо сказал чей-то голос. Все обернулись. Алдор шёл медленно и неторопливо, но вместе с тем чеканил шаг твёрдо и уверенно, как настоящий хозяин своего поместья. Подойдя к Дитриху, который никак не мог оправиться от охватившего его ужаса, он ласково взял принца под локоть. «Пойдём, сынок, пойдём. Тебе полегчает». И вот она сила возраста и авторитета. Никто не то, что возразить, даже пискнуть не посмел. Там, где недовольные рыки и ворчание огромного дракона не сделали практически ничего, старому орку хватило всего лишь несколько слов. Причем ему даже не потребовалось повышать голоса. нор казалось, не осознавал этой силы. Он просто вел в дом гостя, которому внезапно стало очень плохо. И что самое удивительное, он, кажется, знал почему. На ходу, сказав дочерям, чтобы их не беспокоили, Алдор повёл Дитриха в свою комнату. Сейчас, когда Ор поддерживал юного дракона за плечо, тому становилось легче. Хотя паника и не спешила отпускать. Наконец, они вошли в комнату Алдора. Обстановка была вроде и простой, но со своим вкусом. Стол с бумагами и стул. Оба предмета мебели из красного дерева. Камины, два синих кресла перед ним. Одно окно полностью закрывало огромное яблоня, из второго же был отличный вид на всю деревню. В углу постель, двухместная. Орк тем временем подошел к креслам и усадил в одно из них дракона. Сев в другое, он ласково посмотрел на него и сказал. «Ну, рассказывай, сынок, что случилось?» Дитрих совсем не спешил с ответом. Обнаружив на столике перед собой стакан воды, он вцепился в него и залпом выпил. Опустив руку, он снова представил образы, которые настигли его во время полёта. И в следующей секунду раздался печальный звон, и руку принца пронзила боль. Опустив взгляд, он с удивлением обнаружил, что стакан лопнул в его руке. Орк всё так же невозмутимо достал из шкафа марлевую ткань и обмотал ею руку принца. — Спасибо, больше ничего не надо, — тихо сказал Дитрих. — Полчаса, и оно само пройдёт кивнул Алдор. И все-таки, что случилось? Небось, не держи страх в себе, позволь себе выговориться. Мне, еще тише сказал Дитрих, мне было видение. Вот как. И о чем же? Так же спокойно и участливо спросил Алдор. Я был драконом. У Дитриха дрожала челюсть, ему казалось абсурдным даже предположить такое. «В рабстве у человека. Он имел право делать со мной все, что ему взбредет в голову. Бить, стягать хлыстом, клеймить, наказывать каким-то еще способом, неважно, из-за действительной вины или же просто плохого настроения». Внезапно поднял голову и спросил Алдора. «А как вы так быстро догадались подойти и увезти меня? Вы что, знали, что со мной будет вот так?» «Твой отец», — предупредил, — вздохнул орк. «Когда дракон видит место, где он уже был и которого коснулось время, он испытывает потрясение. И ему приходит видение, напрямую связанное с его дальнейшей судьбой». «Это... это как же получается?» — вскочил Дитрих, пошатываясь. «Это значит, что мне суждено попасть в рабство к человеку. Но это же невозможно!» «Видение не обязательно нужно воспринимать буквально». Алдор поднялся со своего кресла, подошел к принцу и обнял его, успокаивающе поглаживая по спине. После чего снова усадил в кресло. «Видение...» — продолжал Орк. «Больше рассчитано на то, чтобы вызвать в тебе эмоциональный отклик. Что ты чувствовал, когда тебе пришло это видение?» «Это было ужасно», — прошептал Дитрих. «Никакой надежды» подавленная воля, отсутствие желания бороться. Если и драконы когда-то относились так к людям, даже страшно представить, как им хватало силы воли жить, поколение за поколением, согнутыми, сломленными, но все же лелеющими мечты, что однажды настанет день долгожданной свободы. В такой ситуации появление убийцы драконов было справедливо. Несколько мгновений в комнате стояла оглушительная тишина. И только сейчас до Дитриха дошло, что именно он сказал. Он сейчас фактически признал справедливость того, что в один далеко не прекрасный день убийца драконов сократил их численность ровно в 10 раз, почти подчистую выкосив три драконьих клана из семи и порядком потрепав остальные. Но с другой стороны, всему случившемуся предшествовало множество далеко не прекрасных событий. «Да что там?» Он мимолетом ощутил это на своей шкуре, а его уже наполнили ужас, отчаяние и безысходность. А люди жили так, поколениями. «Неправильный ты, дракон, Дитрих! Неправильный!» – покачал головой Алдор. «Тебе бы сейчас о девчонке своей думать, о чистом небе над головой, о дорогах, которые перед тобой открыты» а вместо этого ты уже стремишься объять все горести и печали этого мира. Не нужно. Ты еще успеешь взвалить на себя эту ношу. Сейчас же просто живи и радуйся жизни, а время испытаний еще придет. А вы знаете, почему я неправильный дракон? Внезапно спросил Дитрих. И с удовлетворением заметил, что честный орк смутился от такого вопроса. «Кое-что знаю», — наконец признал Алдор. «Но я не знаю всей картины, и не от меня ты об этом должен услышать. Так что не скажу и не проси». Дитрих не стал настаивать на ответе. Понимал, что если Алдор не стал говорить сразу, уговаривать бесполезно. «Что ж, значит, пришло время задать отцу новые вопросы. Тот явно знает куда больше, чем говорит». Через неделю Дитрих возвращался обратно. Он сердечно простился с арчатами, которых теперь, вероятно, увидит не скоро, если вообще увидит. Те тоже остались довольны знакомства с драконом, и Дитрих понадеялся, что это чудо для них обернется добротой и душевным теплом в будущем. Сейчас же он возвращался в замок. Он соскучился по семье, по братьям, сестрам, по отцу и матери. Но больше всего он соскучился по Меридии, которую ему так страстно хотелось увидеть. И когда он уже подлетал к Сиреневому острову, его посетила шальная мысль. А не прокрасся ли ему в замок незамеченным? А что? Чем не идея? Устроить стражникам неочередную проверку? Поймают молодцы, не поймают? Мифами у ближайшие пару месяцев будет, чем потыкать их носом. Возвав к Сирене, Дитрих скрылся от глаз всех и каждого. «Самая лучшая маскировка, его личная разработка. Даже отец такую, наверное, не сразу раскусит». Приземлившись и приняв меньшую ипостась, Дитрих поспешил в гостиную на третьем этаже. До сих пор его никто не заметил, что не могло не радовать. Однако, когда он уже был на лестнице, ведущий на третий этаж, то услышал голоса родителей. «Это может стать проблемой, дорогая», — говорил Уталак. Энгифиан Фиан силён и духом, и телом». Он уже долгое время оказывает знаки внимания Меридии. Его намерения более чем прозрачны. И если он выиграет турнир, то сделает ей предложение, и от него нельзя будет так просто отмахнуться». «Но как же Дитрих?» – недоуменно спросила ланере «Он ведь сам выбрал Меридию еще в яйце, и она его столько ждала. И он к ней тянется. Почему это вообще случилось?» «Наверное, в этом-то все и дело», – печально сказал Уталак. «Человеческая любовь так же, как и пара дракона. Это не веревка, на которой можно вешать любые грузы и тяжести, мол, это же любовь, все выдержит. Это всегда отношения, тонкие и нежные, особенно в самом начале. И если они безответны, каждому живому существу свойственно перегорать». Чувства Меридии истончились от чрезмерного ожидания, и теперь она в отчаянии открылась другому. «Сознательно открылась другому?» — неверяще ахнула Ланере. «При том, что ее драконья сущность дала ясный сигнал?» «Будь снисходительнее, дорогая!» «Все далеко не так просто», — успокаивающе сказала Талак. «Не будем забывать, тридцать лет ожидания!» «Для старых драконов срок, может, не такой уж и большой, для молодых же, которым нет еще и ста лет. Вполне возможно, что она этого совсем не хотела. Я даже готов допустить, что она сама вообще не поняла, как это случилось. Но она дала Энгифиану надежды, и теперь...» Слушать дальше Дитрих не стал. По-прежнему под сенью своей маскировки он двинулся прочь. Он встретил Леалу и Виллера, но те его не заметили. Дитрих не стал себя раскрывать, хотя и очень скучал по своей семье. Но появились вещи, которые срочно требовалось обдумать. Минуту спустя Дитрих был у себя в комнате. Подойдя к окну, он, наконец, позволил себе предаться размышлениям. Так вот, почему Меридия улетела. Она сравнивала его и Энги Фиана. Нет, глупость какая-то. На удивление, Дитрих не чувствовал ревности, наоборот. В нём всё так же царило полное безоговорочное доверие к мериди Но она сейчас стала жертвой обстоятельств. Если дракон выиграет турнир и потребует её себе в жёны, принцесса подчинится, даже несмотря на то, что она принцесса. Нет, с болью думал Гитрих, даже наоборот. Именно потому, что она принцесса. Ведь с неё и других королевских драконов уберут пример все их подданные. Но что же тогда делать? «Надо что-то предпринять, как-то помешать, не допустить». И ответ пришел сам собой. Он сам примет участие в этом турнире. И в следующую секунду юный дракон испугался этой мысли. «Да кто он такой?» Принц, неделю назад вставший на крыло. Да его засмеют. «Может, все-таки есть другой выход? Ведь его семья, королевские драконы, неужели они не помогут?» «Нет». Опять те же грабли. Именно потому, что драконы, и в особенности потому, что королевские, не помогут. По большому счету, среди его расы замуж насильно никто никого не гонит. Слишком уж бережно драконы относятся к своим детям. Особенно после ужасных событий убийцы драконов. И от проклятия цветов. Дитрих совсем недавно узнал, что оказался одним из тех счастливчиков, что не чувствует боли от враждебных цветов. Таким качеством обладали единицы. Немногим больше драконов не принимали в себя один цвет. Большинство драконов стандартно отвергало два цвета. И за все эмоции, с ними связанные, приходилось расплачиваться болью. Вдобавок к такому проклятию еще и силой выдавать за нелюбимых. Драконы не смогли заставить себя причинить детям такую боль. Но турнир «Клыка когтя» – нечто совсем иное. Основано это мероприятие было как раз в честь падения убийцы драконов. И потому традиционно его победителю оказывались все возможные почести. И потому он должен… Нет, не выиграть турнир. Дитрих не был без меры чистолюбив и трезво оценивал свои возможности. Вот через 50 лет, когда его тело окрепнет, станет сильнее духовная связь с цветами, возрастет общая выносливость, Вот тогда можно будет и на турнире задать всем перцу, но сейчас ему будет достаточно выбить с турнира Энгифиана или проиграть ему, но ослабить до такой степени, чтобы он уступил следующему сопернику. Дитриха устроит и такой вариант. Значит, решено. Нет, он не отступится так просто. Последние сомнения развеялись в тот момент, когда в день становления на крыло она одним лишь взглядом наполнила его силами. Нет, только она и больше никто. И пусть весь мир пропадет пропадом. В этот момент Дитриха остро охватило чувство унижения. Он только сейчас понял, каким все время его видела Меридия. «Дорогая, я скоро вырасту. Я скоро прилещу, мы скоро будем вместе. Скоро, скоро». «Скоро!» «Хватит!» Настало действовать, Она ещё увидит, каким он стал. Руки тем временем сами заканчивали приготовление. Хотя заключались они всего лишь в том, чтобы закрепить кошель с золотом. Одежда ему не нужна, дракон при обороте имеет такую привилегию, как сохранение того комплекта одежды, которая была на нём в момент превращения. Поэтому в вещах он не нуждался. За деньги ему предоставят пищу и кров а через три дня Дитрих стоял у окна, и в этот момент ему стало страшно. Как же так? Неужели он сбежит? Бросит свой клан? Нет, не бросит здраво, ответил рассудок. Но позволит им остаться в неведении. Если он проиграет, а даже такую вероятность нельзя исключать, его семья без труда представит доказательство того, что она не знала его затеи после чего принцу в самом худшем случае сделают публичный выговор и отправят под домашний арест. А вот если выяснят, что семейство было в курсе, это чревато куда более серьезными последствиями. Вся неопределенность состояла в том, что участвовать в турнире Дитриху формально никто не может запретить, так как в нем мог участвовать любой совершеннолетний дракон. Тем не менее Дитрих во время изучения новой истории после низвержения убийцы с интересом заметил, что королевские драконы никогда не участвовали в турнире. Дитрих, с одной стороны, уже встал на крыло, а с другой, ему не было и 30 лет, в то время как другим участникам минимум 60. Он не хотел рисковать и получить отказ, и потому все готово. Дитрих, все это время оставаясь в маскирующем облаке, выпал из окна, обратился в дракона и, взмахнув крыльями, Взял уверенный курс в сторону Тринягоса. И почему-то в его голове мелькнула мысль, что он когда-то такое уже делал. Но дракон не стал на ней зацикливаться. Его ждало долгое путешествие. «Дорогой, ты уверен, что мы поступили правильно?» прошептала Ланере, обнимая Уталака и наблюдая за тем, как в небе исчезает маленькое сиреневое пятно. «Он ведь совсем мальчик. Что он там сделает на турнире?» «Мы поступили абсолютно правильно, дорогая», тихо ответил хозяин сиреневого замка. «Он многому научится за эти дни, испробует пределы своих сил, покажет Мериди, что готов делом за неё бороться, а не только на словах». А цвета ему помогут добиться своего, я в этом полностью уверен. А если он все-таки проиграет Ингифиану?» Лицо у потемнело. Несколько секунд он молчал, после чего сказал. «Тогда я даже боюсь представить, что в таком случае может произойти».